очередной вызов. И не факт, что не копия предыдущего. Повод к вызову я не услышал, но раз не завылась сирена над головой, значит, что-то очередное из серии «плохо, все болит, ничего не помогает». Пусть так. Не хватало сейчас чего-нибудь серьезного, пока я в расстройстве чувств. Мы поехали. Дом настолько напоминал тот, который мы только что оставили, что даже зажмурился и несколько раз моргнул, чтобы прогнать морок. Настолько похожи были давно некрашенные стены с облупленной штукатуркой. Впрочем, чушь, конечно. Район коммунстроя был изначально выстроен по типовому проекту. Дома одинаковые, как табуретки да ещё, как говорят, расположены были так, чтобы с воздуха складываться в надпись «СССР». Но насчёт надписи я не знаю, не летал. На подобную задумку периодически обкладывали в десятк этажей наши водители, разыскивая ночью очередной адрес дом номер 22, который, вопреки логике, находился где-нибудь на задворках дома номер 71 и номер 49. Однако те же подъезды полуоткрытого типа, хорошо вентилируемые летом и люто, продуваемые зимой, те же кусты-бузины в качестве заборчиков, огораживающих самодельные огородики, организуемые пенсионерами на придомовой территории, те же шиферные крыши и тот же темно-зеленый с проседью мох, облепивший этот шифер за много лет, те же жестяные водосточные трубы, кое-где перекосившиеся с разошедшими пазами. «И те же неизменные бабушки! А вы в какую квартиру, сидящие на обязательной лавочке подъездом?» Мы вылезли из машины хлопнув дверями, и бабульки, да, они и здесь присутствовали в количестве аж трёх человек, бдительно следившие за манёврами газели, тут же оживились. — Матчики, а вы в какую квартиру? — задала ожидаемый неизменный вопрос, сидевшая посредине с седыми волосами, выбивающимися из-под детской панамки. Остальные две были в платочках. — Голос требовательный, не начи как комсором была в наши годы. — В трёхкомнатную буркнул Костя, не сбавляй шага. Я хоть и излился, но сейчас его не осуждал. Раздражают вот такие вот вопросы, ей-богу. Ну, вам-то зачем, мои дорогие, помочь хотите? Носилки понести, ампулы пооткрывать, флакон с раствором подержать, пока капает? Стандартный ответ, типичная реакция. Бабушки хором гневно загомонили, обсуждая распущность современной молодежи вообще и то, что в рядах убийц в белых халатах в частности. Под этот гомон мы вошли в подъезд и становились. Да, рано константинна нахамил. С номерами квартир здесь были проблемы в виде их полного отсутствия. Можно было, конечно, как обычно, прикинуть нахождение нужной квартиры по почтовым ящикам, но отсутствовали также и почтовые ящики. Стена, на которой они должны были крепиться, имела большое светлое пятно прямоугольных очертаний и больших размеров на общем фоне поблекшей краски. Видимо, тут и висел некогда почтовый блок. Судя по выдранным с мясом дюбелями, демонтировали его в спешке и не совсем правомерными методами. «Чудно!» — зло произнес напарник. «Глянь-ка выше, может, там». Я поднялся на этаж, скорбно скользнув взглядом по немытым и убогим дверям квартир. Разные они были. Железные с окантовкой ржавчины внизу, куда доставала кошачья моча. Деревянные с облупившейся краской, обитой герматином. Но вот номеров не было ни на одной. Выше подниматься я не стал. Ноги не казенные, а день уже клонился к закату. Сил на веселую беготню по этажам не осталось еще часов от к пять назад. Засыпающее солнце лениво светило розовым сквозь осколки стекла, обрамляющего деревянную раму окна, словно зубы пасть неведомого чудовища. Чуть ниже на стене красовалась размашистая надпись с черной краской «Валек ублю», обрывавшийся на букию длинным волнистым зигзагом в брызгах черным. Я посмотрел на разбитое окно, сопоставил высоту надписи с ним и пришёл к выводу, что в момент наскальной росписи за спиной автора возник упоминаемый Валёк и внёс свои критические коррективы. Возможно, поэтому окно и разбито. «Ну что?» — донёсся снизу голос Кости. «Глухо!» «Зараза!» — выругался фельдшер. «Ладно». Я снова спустился на первый этаж, прислонившись к центральной из трех дверей. «Женщины, подскажите, пожалуйста, квартира 17 где находится?» «А-а-а!» — торжествующе затянули бабушки. Ощущение было такое, словно они уже неделю ждали этого вопроса. «Так вы, Кларки, но сейчас вы нюхнете!» Костя терпеливо ждал, пока улягутся эмоции. «Подскажите!» И те нам куда? На дверях номеров нету. — Да вон она. Первый этаж прямо махнула сухонькой ручкой бабулька в панамке. — Там несет так, что могли бы и без номера найти. Я торопливо отстранился от Дири, от той самой, как оказалось. — Да, действительно, некие неприятные ароматы из-под нее пробивались, но пока никаких мыслей не навивали. Подъезд и сам в этом плане не отличался благоуханием. «Спасибо», — бесцветным голосом произнес мой напарник, и через несколько секунд оказался рядом со мной. «Давай, звони». «А, звони», — хмыкнул я. «Моя правда, звонка не было. Дверной ручки и глазка тоже». Глазок был забит чем-то черным и вязким. Хотелось верить, что строительной смолой а роль ручки выполнял вбитый и согнутый гвоздь двух двухсотка. Двери всегда были лицом квартиры, и это нам недвусмысленно намекало, что вряд ли нас внутри ждут шелка и бархат. Пуркнув подно что-то крайне нецензурное, Костя, выбрав предварительное место почище, несколько раз стукнул кулаком по двери. Внутри что-то закопошилось, грохнуло железом, невнятно и упростительно заматерились. «Скорая помощь!» — не обещающим ничего хорошего голосом отозвался мой напарник. «Вызывали?» Матерная ругань приняла утвердительный характер. По двери изнутри что-то несколько ощутимо ударило, потом лязгнуло, и она распахнулась внутрь. «Волна нестерпимого смрада окатила нас» настолько невыносимого, что мы оба невольно попятились. Господи, я даже не знал, что может так вонять до рези в глазах и носу. Хе-хе! — раздалось справа. Видимо, и Константин не был готов. На пороге крайне запущенной прихожей, освещённой только остатками дневного света из подъезда, возникла обросшая фигура, опасно качающаяся из стороны в сторону. Чё надо — мутно спросила она, видимо, забыв, кому и зачем открылась дверь. — Нам ничего, — с усилием произнес я. — Вы скорую вызывали? — Шли, — с еще большим усилием произнес вызывающий и буквально провалился во тьму прихожей. — Костя, — жалобно сказал я. Тот пожал плечами. — А куда деваться-то, мол? И первый шагнул внутрь. Я шагнул следом. И запах сгустился вокруг настолько, что, казалось, стал осязаемым. Наверное, даже на смертном одре я все равно не забуду эту квартиру. Сколько уж пришлось повидать неопрятных жилищ, над их с легкостью переплевывало. Квартира — стандартная двушка, в составе которой прихожая с дверью и совмещенный санузел и короткий коридорчик на кухню комната побольше, за ней комната поменьше. Света не было нигде. Дверь в санузел отсутствовала, и, судя по торчащим оттуда острым углам и иным бесформенным элементам складированного хлама, он давно не использовался. Комната, в которую мы попали из прихожей, таковой считаться не могла, поскольку была выше нашего роста а местами до потолка завалена разным барахлом, между которым, как в каньоне, была протоптана узкая дорожка во вторую комнату. Седые заноси паутины свисали с безжизненной люстры, словно сталактиты, сплетая с груды давно неиспользуемых вещей, предметов обихода, заселенных книг, журналов, пустых бутылок, пакетов с мусором. Где-то за этой горой находился балкон. Но я подозреваю, что там уже много лет никто не бывал и не сможет, если не вооружиться альпенштоком и прочими атрибутами альпиниста и костюмом химзащиты в придачу. Мы торопливо миновали эту свалку комнатного масштаба и оказались во второй, видимо, жилой комнате. — ах мать твою ж! — донеслось глухо из-под ладони, который кости закрывал себе рот и нос с тех пор, как мы сюда вошли. А, естественно. Мы периодически с чистотой раз в неделю оказывались в милицейском приемнике распределители, куда нас вызывали к болеющим пятнадцатисуточникам. Но и там, кажется, такого не было. Стены были голыми без намека на обои. Впрочем, большое обгорелое пятно на дно из них, говорилось, что обои когда-то были, и судьба их не заидна. Паркет на полу вздулся и торчал в разные стороны. Окна были настолько грязными, что разглядеть улицу сквозь них было невозможно. Впрочем, пустой комнаты не казалась, потому что почти полностью была завалена порожними водочными бутылками, где-то заботливо поставленными в рядок, а где-то просто беспорядочно разбросанными в перемешку с объетками Вонь! Боже мой, она приняла просто невыносимый характер, в который вплетались ароматы помойки, выгребной ямы, немытых тел, многодневного перегара, нестиранной одежды, застарелой мочи, прелой мочей и кто знает чего еще. Дышать стало невозможно даже ртом. Я проследил за Костиным сумасшедшим взглядом и содрогнулся. Да, я был прав, санузел не работал. И обитатели справляли нужду, в том числе и большую, прямо в этой комнате, у дальней стены. Кучки громоздились одна на дну, в некоторых торчали курки сигарет. Ну, чтоб далеко не ходить. Без удивления почувствовал, как горлу подкатил комок. Вызвавший нас мужчина, и Кая остановил свой единственного предмета мебели в этой комнате продавленного и засаленного почти до потери натурального цвета делаана на котором я снова почувствовал тошноту и даже кисловатый привкус желудочного сока в глотке настолько подкатил ворочилось нечто полностью измазанное в экскрементах в рваном халате кое как стянутом на худом животе как котлем кожаным пояском, явно найденным на улице Судя по всему, это была женщина, хотя сказать с уверенностью было нельзя. Уж слишком искалечили ее облик многолетнего излияния. Она глухо стонала, непрерывно суча, тощими, торчащими и кажущимися нелепо большими коленными суставами ногами. Мухи, прочно обосновавшиеся в этой комнате в количестве в разы превышающем допустимое, окружали ее жужжащей аурой, периодически взлетая и вновь садясь на грязную кожу и изгаженную ткань халата. — И сказал Господь, плодитесь и размножайтесь, — произнес Костя, останавливаясь и смотря дикими глазами на открывшуюся нам картину. — Что ж вы творите, люди? — — Ну, вот плохо человеку, — подумав, — ответствовал нам вызывающий. — Надо лечить, типа. — Лечить? Я смотрел на него, как на внезапно заговоривший стул. Как можно вылечить такое, тем более силами службы до госпитального этапа? нас ты зачем вызывал? — А? Видно было, что тошнит не только меня. Напарник мой несколько раз дернул кадыком, прежде чем заговорить снова. «Вызывал! Зачем? Спрашиваю. От скорой тебе какая помощь нужна?» ну, ду -к. Вопрос был не из легких, и мужчина дал нам это понять, застыв как минимум на полминуты в сложных раздумьях. «Так не спит же! Стонет! Надо что делать, э Словно в подтверждении его слов женщина громко смычала. Заквашилась и издала звук, который, ну, никак не мог быть правильно понят в приличном обществе. В тяжёлую атмосферу комнаты поступило пополнение. — О, гадится! — констатировал мужчина. — Прям там? что делает то Костя больше не колебался. — Это не к нам. В соцзащиту обращайся. — Куда? — Пошли! — дёрнул меня за рукав Константин хотя мог бы и не делать. Я без не почти побежал за ним следом. На пороге оглянулся. Мужик никак не отреагировал на наш торопливый ход, равнодушно безуспешно пытаясь попасть мятой сигареты себе в рот. Мы как ошпаренные вылетели в подъезд, захлопнула с собой дверь. У меня создалось впечатление, что Костик сейчас еще подопрет ее для верности, чем его тяжело. Но нет, он лишь шмотнул головой и ринулся по лестнице на улицу. За ним заторопился я. Каким же сладким и восхитительно чистым нам показался уличный воздух со всей его пылью, бензиновым привкусом. Не так далеко от нас стояла заведенная машина даже с непременным запахом затопленного подвала, но, черт возьми, все было лучше, чем та атмосфера, из которой мы только что сбежали. — но и как вам, ребятки, — поинтересовалась бабушка в Панамке? Костя тяжело и жадно дыша смотрел на нее. — Как же вы тут живете-то? — А вот так, — скорбно качнулась седой головой та, что сидела справа. — По всей вентиляции-то он уж лет пять И все бесполезно. Писали, звонили, жаловались. Бестолку. Я, пирса спиной, а жесткий ствол растущий возле лавочки магнолий, сообразив, наконец, поставить ящик на землю. Ну, а милиция? А что милиция? Охотно поддержала тему бабушка в Панамке. Приедет. Они дверь не откроют. Вроде и не нарушают ничего. Дверь ломать никак нельзя. Парник молча вытянул сигарету из пачки. Щелкнул зажигалкой и затянулся так, словно эта сигарета была последней в его жизни. «Какого...» — он проглотил ругательство. «Как же они до такой жизни дошли? Ну, я видел бухающих, но это что-то вообще из ряда вон...» Вопрос оказался актуальным и любимым. Бабульки, перебивая друг друга, подробно и в красках изложили нам эту печальную историю. Женщину зовут Лариса. В светлые восьмидесятые, особенно в неспокойные девяностые, она ударно трудилась на почетной ниве древнейшей профессии. Жила широко и даже шикарно по тем-то временам. Нам в деталях было поведано о шумных оргиях, происходивших в этой самой некогда богатой квартире, затягивающихся не на один день. А потом, как и следовало ожидать, ее выпить для настроения превратились в просто выпить. Личности навещающие ее приобретали все более обтрепанный характер и частенько приходили пешком, позвякивая пакетом с бутылками. До того-то приезжали на иномарках, и почти все были одеты дорого и модно. Потом вроде как Лариска образумилась вышла замуж за одного из своих постоянных посетителей, из приличных, даже родила ему дочку. Но после снова бросилась во сердце Ашки, по нескольку дней не появляясь дома, а появившись, пребывала в почти невменяемом состоянии. Муж долго терпел, но по законам диалектики, которых никто не отменял, количество перешло в качество, и он ушел. Ныне же он и дочь живут где-то в другом конце города, развод он ей не дает, Лишь каждое утро приезжает, стучит в окно и подает очередному открывшему он и ухажеру две бутылки водки, что-то из сисного. — Зачем? — вяло поинтересовался Костя докуривая. Да — Как это зачем? — удивилась орудированная бабушка в панамке. — Квартиры же! — Ежели разводится, придется делить. А так Лариску ж скоро скопытится, и он не целиком получит. Вот и ждет, пока сопьется, даже помогает. «Стратег!» — окурок полетел на газон. «Ладно, бабулечки, терпение вам. И вам, и вам!» — донеслось нам вслед. Мы ушли к в кусты радиаторной решеткой газели. Константин то дело останавливался, обнюхивал рукава формы и сплевывал. «Вот, теперь до конца смены вонять будем». «Возможно. Свою форму я обнюхивать не рискнул» чтобы не прийти к тому же выводу. С лязгом открылась дверь машины. Сейчас запах гипохлорита, который я всегда недолюбливал, мне показался родным и близким. Я открыл бутылку с болтающейся на горлышке биркой, где ручкой были написаны дата обновления раствора, и жестами сиители принялся разбрызгивать пахнущую хлором жидкость. — Все лучшее, чем то, чем мы пропитались, кажется, до самых кожных пор. Окошко переборки открылось. Ну — а что? — энтузиаст от медицины насмешливо поинтересовался напарник. — Снова ей еще сказать? — Нечего, — буркнул я. — А что ж так? — Поговорил бы вежливо, по-человечески. добрые слова словоной алкашу приятно, отвали. — Жаловаться пойдешь старшему. — Никуда я не пойду, — сказал я, закручивая пробку. — Доволен или хочешь еще попинать упавшего? — Сам себя попинаешь на досуге, — усмехнул сквозь. — Просто вот тебе наглядные пособие для слишком увлеченных, как по заказу. — Больных любить избирательно нельзя, если уж ты себя называешь гуманистом. Будь добр, свой гуманизм распространять на всех. И на аккуратную дамочку с температурой в хоромах и на такую вот алкашку, который вся в дерьме и к крысиной наеютится. — Слабо. — Мне вот слабо, скажу тебе честно, поэтому не разыгрываю я из себя моралист. — А, я что ли разыгрываю Ты еще просто молодой, — с сожалением произнес напарник. — Не ткнула тебя еще наша служба носом в то, чем мы сейчас с тобой нанюхались. — А вот когда ткнет, не лучше меня будешь и поздно будет бежать куда-либо. — А я и не собираюсь сбежать, — угрюмо произнес я, давая понять, что разговор закончен. — Дурак ты, — констатировал Константин и задвинул окошко. Судя по всему, ему нравилось заканчивать все наши беседы именно этой фразы. — Хочется верить, что это он так, для красного словца. Не хочется верить, что я и впрямь дурак.